Глава девятая «Элиса, солнце мое, я так тебя люблю!» Услышав во сне эти слова, я открыла глаза и вскочила с кровати. Было раннее утро, и все еще, скорее всего, спали. Быстро одевшись, я выбежала на крыльцо и стала делать судорожные вдохи свежего утреннего воздуха. Нет. Этого еще мне не хватало. Во сне мне еще не приходили эти образы. Направившись в конюшню, я оседлала грека и, пришпорив его галопом, понеслась к северному склону в цыганскую деревню. Остановившись у ворот, я отчаянно начала стучать в сухие доски тяжелого забора. Минут через десять к воротам кто-то подошел, и тяжелые двери отворились. За ними стоял пожилой цыган и строго смотрел на меня. «Чего тебе?» Спросил он. Вадома, мне нужна Вадома. Прошу вас, отведите меня к ней. Задыхаясь от волнения, проговорила я. Зачем она тебе? Это личное. Передайте ей, что она видела меня на рынке и сказала мне о Красной Луне. Уходи отсюда. Тебе с ней не о чем говорить. Прошу, я вас умоляю, позовите ее. Но мужчина оттолкнул меня и захлопнул дверь перед моим носом. Я устала, опустилась на колени перед воротами и заревела. Но уходить никуда не собиралась. Лучше было сдохнуть, чем ждать в неведении того момента, когда в лунную ночь этот распроклятый демон будет решать, жить мне или умереть. Прошло около получаса, и ворота снова отворились. Ко мне вышла пожилая цыганка. «Пришла я, вижу», — сочувственно произнесла она. «Пришла». «Что знать хочешь?» «Все!» Со слезами на глазах ответила я. «Хорошо. Проходи». Она повернулась и пошла во двор. Пройдя за ней внутрь, я направилась следом за женщиной в маленький домик, который стоял в самом центре деревни. Из ближайших домов вышли цыгане и с нескрываемым интересом наблюдали за мной. Зайдя внутрь дома, Мы прошли в большую комнату, всю устланную коврами, посреди которой стоял большой круглый стол, накрытый красной бархатной скатертью. На столе лежали карты, кости, какие-то камни и всякая мишура для гаданий. «Садись!» — кивнула мне цыганка, усаживаясь на свой стул. Я села и молча уставилась на нее, не зная, с чего мне начать. «Я сама спрошу, не переживай!» сказала она мне, будто прочитала мои мысли. Зачем тебе знать все? Я хочу помочь. Кому? Детям, мужчинам, проговорила я неуверенно. Детям, мужчинам, протянула задумчиво цыганка. Ладно, спрашивай. — Я посмотрю, есть ли у меня ответы на твои вопросы. — Как снять проклятие? — Начни с другого чего-то. На этот вопрос я пока не хочу отвечать. — ответила цыганка, откинувшись на спинку стула и беря в руки карты Таро. — Хорошо, — ответила я, проглотив комок в горле. — Якорь. «Женец назвал меня якорем. Что это значит?» Услышав этот вопрос, цыганка на мгновение перестала тасовать карты и посмотрела на меня нахмурив брови. «Значит, якорь?» — протянула она, не сводя с меня глаз. «Вот почему я не все вижу про тебя». «Что это за якорь? Почему он меня так назвал?» Существует легенда о людях, которые рождаются в определенный день в году, когда все планеты становятся в ряд. Так называемый полный парад планет, который бывает один раз в 170 лет. Эти люди наделены определенной силой, дремлющей в них. И если человек за время своего жизненного пути не столкнется с чистым злом, Кто проживет обычную человеческую жизнь, наполненную обыденными хлопотами? Но считается, что все-таки сила направляет человека туда, где он нужен. Так, скорее всего, произошло и с тобой. Ничего не понимаю, удивленно проговорила я. В тебе внутри сила спасения, равновесие. Способность возвратить назад то, чему не место в этом мире. Способность поглощать негатив, исходящий от всего этого. — Поэтому Виктория и приходит в себя, пока я рядом. — Это его дочь? — кинула она на меня пронзительный взгляд. — Да. — Скорее всего, так оно и есть. И что мне делать с этой силой? Как мне ее использовать, чтобы помочь? Сила тесно связана с человеком. Я бы сказала, что человек на первом месте, сила же на втором. Насколько ты будешь готова вытащить их всех из этого, настолько и сила поможет тебе. Пока ты не будешь делать что-то сама, сила не будет работать. «А Ализар и Хелиса, кто они?» Спросила я, пересказав до мельчайших подробностей все то, что произошло в лесу. «Это также сказание. Легенда. И еще во времена викингов были племена. В одном из них была дочь знахаря, Хелиса. В другом же племени был воин Ализар». Они повстречались как-то на охоте и полюбили друг друга. Но поскольку племена были разные, то, чтобы заключить брак, нужен был огромный выкуп за невесту. У Ализара таких денег не было, и он принял предложение возглавить воинов в походе на англосаксов, чтобы заработать огромную сумму денег в случае победы. Хелиса обещала ждать его. Но в то время, когда Ализар находился на войне, на племя Хелисы был совершен набег самым крупным племенем Северных земель. Всех взяли в плен и вывели на площадь. Главный военачальник увидел среди пленных Хелису. Девушка поразила его своей красотой, и он пожелал взять ее в жены. Хелиса отказала. Тогда он пообещал ей, что оставит всех в живых в обмен на ее согласие. Дети, старики, женщины, мужчины на колени встали перед ней, моля о том, чтобы она покорилась ему и спасла их. Хелиса не выдержала и согласилась. Сыграли свадьбу. Через полгода на эти земли вернулся с победой Ализар. Хелиса к тому времени уже носила ребенка. Ее муж, зная о том, от злых людей, что вернулся тот, кто мог бы сотворить кучу проблем для его народа, узная он, что Хелису заставили выйти замуж под страхом смерти родителей Хелисы, приказал ей сказать Ализару, что она сама по своей воле вышла замуж, поскольку он, ее муж, значительно богаче, И занимает высокое положение среди викингов, не только местных земель. Когда Ализар пришел к ней, то она, приняв надменный вид, во всеуслышание высказала то, что ей было велено, и приказала более не беспокоить. испытав страшное потрясение от предательства любимой женщины, Ализар хотел было покончить с собой но его спас какой-то старик и предложил ему работу. Суть ее заключалась в том, чтобы искушать людей золотом, предлагая в обмен на него отдавать самое дорогое. Старик предположительно был дьяволом, принявшим человеческое обличие. Ненавидящий всех и вся Ализар, не раздумывая, принял предложение, И с того времени началась эта история с жертвой во имя денег. Спустя какое-то время муж Хелисы, желающий стать главным вождем объединенных племен, обратился к Ализару, который потребовал в счет уплаты женщину. Викинг, не раздумывая, согласился, поскольку, прожив с ней столько лет в браке, так и не стал для нее любимым человеком. Хелиса не знала, кому муж хочет отдать ее, и утром в день передачи спрыгнула со скалы. Ализар же подумал, что она покончила с собой, чтобы не быть с ним. Убитый горем и переполненный ненавистью, он до конца своих дней творил ужасные вещи, искушая молодых девушек, мужчин, женщин в их темном стремлении к богатству и славе. Тем самым пополняя ад новыми и новыми падшими душами. Отец Хелисы проклял тогда Ализара, завещая ему до конца дней своих не знать ни на том, ни на этом свете покоя в своей жажде ненависти. Вот, собственно, и все. То есть жнец — это Ализар? «Ну, насколько я могу связать воедино твой рассказ и эту легенду, то, думаю, да». «А кто же двое других жнецов?» «Не знаю. Возможно, это просто одно целое, но разделенное на три части. Когда старуха наложила проклятие мужчин, надругавшихся над внучкой, было ведь трое». Вот почему и треплет неразделимые, но главный тот, в ком Ализар, двое других его тени. Поэтому Джастин и Доминанта. А как тогда стали его насылать? Это проклятие? Это древняя история. Много веков назад отец одной убиенной девушки воззвал к силам, прося наказать виновника. Но поскольку проклятие – это обращение к тьме, то колдунья, к которой обратился мужчина, смогла вытащить на свет того демона, который не знал покоя и в аду в своей бесконечной жажде истрепления падших людей. Так в первый раз и пришел жнец в наш мир. А поскольку убивший девушку был цыганом, то проклятие начало передаваться среди нашего народа пока его не остановили спустя пару столетий. Много людей тогда сгубил жнец. Когда же его запечатали, то был наложен запрет среди цыган на использование этого проклятия. Поскольку старейшины знали, что народ горячий и в минуты гнева может обратиться к этому проклятию, дабы наказать виновников, Старуха нарушила тогда запрет, отомстив за внучку, поэтому себя и убила. Она знала, что ее все равно казнят. Я не пойму только одного. Причем здесь девочки? Почему они погибают? Это уже связь двух проклятий. Старуха захотела так отомстить отцам, чтобы они понимали, что такое терять свою кровь. Тогда, в городе, вы сказали мне, что вторая рожденная заберет все. Что это значит? И если родится у кого-то из них еще одна девочка, то это будет знаменовать собой то, что проклятие завершится на этом поколении. Но его же можно как-то снять, это проклятие! Я едва не выла от отчаяния, слушая цыганку. Можно? но я тебе этого не скажу. — Почему? — в ужасе прошептала я. Граф не вполне осознал то, что сделал его предок. — Как это не осознал? — Он винит нас, ты сама это знаешь, — пожала плечами Вадома. — Знаю, — ответила я, вспоминая тот момент, когда Джастин Замахнулся на цыганку и потом назвал ее Сатаной. Вот видишь, кто не осознает вины, не имеет права на прощение. Но может быть, вы... Нет, грозно ответила цыганка, давая понять, что и речи быть не может о том, что я прошу. Он хороший человек. Он стольким людям помогает. Я знаю. Но он пока несет ответственность за то, что сделал его предок. А если он осознает? У тебя нет времени ждать, пока это случится. Почему? Следующая луна близко. Демон будет силен, ты для него опасна. Он уже не будет раздумывать, убирать тебя или нет. Ну что же мне делать тогда? «Как снять проклятие?» «Ты, якорь, сможешь оттянуть на себя все. Когда поймешь, как это сделать, тогда и поможешь им всем. Но будь осторожна, ты можешь погибнуть!» Ответила она, вытаскивая из колоды карту «Смерть» и кладя ее на стол. «Но как мне понять? Я же ничего не знаю!» «Прошептала я, и слезы потекли по моим щекам. «Все, что ты должна знать, скрыто у тебя внутри. «Вы столько мне рассказали. «Я знаю, что вы никому этого всего не говорили. Почему?» «Я не имею права скрывать это от того, кто несет в себе свет». «Но почему же тогда вы не говорите, как мне поступить?» Это не твоя вина, чтобы я могла сказать, как очиститься от того, чем одержим граф фон Беверли. А вот битва твоя. Поэтому я рассказала все, что могла. Я могу сделать и еще вот что. Но не знаю, насколько это будет тебе в помощь или во вред. Могу вернуть Ализару до следующей луны человеческий облик, так сказать. Подавить Джастина и останется только Ализар. Но без своего умения внушать и прочего. И если он пробудет в таком состоянии до новой луны, то в нужную ночь он будет более уязвим. Но что я буду с ним делать? Он же точно тогда убьет меня, не дожидаясь этой луны. «А ты наденешь это!» Она протянула мне небольшой амулет в виде звезды. «На темные силы он не действует, но на конкретного смертного очень даже ничего. А поскольку сила Ализара будет связана, то амулет будет действовать на него как на человека. Убить тебя он не сможет». «Я все равно не пойму смысла во всем этом!» Ты сказала, что через тебя с ним говорила Хелиса. Значит, сила якоря может в опасной для тебя ситуации привлекать то, что может помочь. Можно попробовать соединить твою и ее память, но так, чтобы ты оставалась с собой и просто помнила и знала все то, что и Хелиса. И что тогда, если ты достучишься до Ализара? что, возможно, следующей луны уже и не будет. Что значит «достучусь»? Я вообще уже ничего не понимала. Убедишь его, что она правда его любила и не виновата в том, что случилось. А как же Виктория и все из окружения? Он не навредит им? Приведи сюда Джастина. Он должен дать поговорить с демоном, и если демон даст слово, он нарушить его не сможет. Только тогда и проведем обряд инициации. Одно только, ты должна будешь сыграть Хелису отменно. Имея ее воспоминания, я не думаю, что у тебя будут трудности с этим. Ализар должен быть уверен, что ему дают возможность провести время именно с Хелисой. — А что тогда в ночь луны? — Ты должна найти выход из ситуации, если не получится вернуть Ализара при помощи Хелисы. — Но она же точно не будет иметь власть надо мной. — Нет, над якорем невозможно взять верх. Ты будешь собой. — Все равно не пойму, в чем разница этого пути и того, если бы вы сказали, как снять проклятие. Я не имею права помогать графу, но тебе помочь могу. Здесь будешь решать проблему ты сама. Цель якоря вернуть жнеца обратно, по максимуму успокоить его темную сторону. А снять проклятие – это помочь Джастину напрямую. Понимаешь разницу? Да, теперь понимаю. Кивнула я в ответ. «Ну и хорошо. Теперь иди приведи мужчину сюда. Если он, конечно, согласится...» Выйдя от цыганки, спустя несколько минут я уже мчалась во весь опор к особняку Джастина. Оставив лошадь на попечении конюшева, направилась в дом. Джастина я застала в компании Филиппа в его кабинете. «Алиса, что случилось?» Беспокойно спросил, вставая из-за стола Джастин и помогая мне задыхавшейся от сумасшедшей скачки сесть в кресло. «У меня серьезный разговор, Джастин!» Еле переводя дыхание, проговорила я. «Не пугай меня!» Нахмурив брови, ответил мужчина. «Мне оставить вас?» спросил Филипп. «Нет, я думаю, тебе тоже нужно высказать свое мнение о том, что я предложу». Жестом остановив мужчину, ответила я. Хорошо, говори, сказал Джастин, усаживаясь за стол напротив меня. Я хочу, чтобы ты поехал со мной к цыганке в Адоме, к той, которую мы видели в лесу. Зачем? Строго спросил мужчина. Хочу, чтобы она провела обряд. Она сделает так, чтобы Ализар до наступления Луны занял главенствующее место в твоем подсознании. Твое же. Она на время усыпит до начала лунного дня. «Алиса, ты в своем уме?» «Подожди, ты выслушай сначала. Я дам ему возможность это время провести с Хелисой. Если она сможет убедить его, что она его любила и не предавала ради богатства, то следующей луны может и не быть. У демона не будет причин оставаться здесь, ты понимаешь? Ты будешь свободен». Я рассказала все, что мне говорила цыганка, умолчав только о том, что Хелисы не будет. Будут только ее воспоминания, поскольку все, что слышали Джастин и Филипп, слышал и демон. Нет, такому не бывать. Кого ты выпустить собралась? Да он же тебя убьет при первой возможности. Не убьет. На мне будет защита. Убить он меня не сможет. Хочу дать им шанс разобраться во всем, и все закончится. Я знаю. «Нельзя доверять цыганам», — нервно проговорил Филипп. «Алиса, нет, я делать этого не буду», — жестко ответил Джастин. «Мы не снимем проклятие, мы не знаем, как это сделать, а так у нас будет шанс. Если они так любили друг друга, то нужно просто дать им шанс обсудить все. У Ализара больше не будет причины губить людей, ты понимаешь? У него не будет более причины жить этим проклятием». Едва не плача, проговорила я, пытаясь достучаться до мужчины. «Нет, я сказал!» — взревел Джастин. «Прошу тебя, подумай обо мне, подумай о Виктории. Если до следующей луны мы не найдем выход, а мы его не найдем, я погибну, потому что я как кость в горле для жнеца. Виктория тоже погибнет, потому что я, как якорь, перестану существовать. Если ты откажешься, ты погубишь нас. А так я чувствую, что смогу, понимаешь? Проговорила я, подойдя к Джастину, обвивая его шею руками и смотря в глаза. «Алиса, ты не знаешь, с чем будешь иметь дело. Филипп, объясни ей!» «Если отбросить опасения насчет цыган, то в ее словах есть доля правды», — ответил спокойно тот. «И ты туда же!» — гневно ответил Джастин другу. «Думаю, нужно попробовать, Джастин». «Я буду рядом с Алисой, да и демон не сможет причинить ей вреда, если она будет под защитой цыганского заклятия. Давай попробуем», — проговорил Филипп. «Ты так говоришь спокойно, потому что это не твоя любимая женщина, будет использована в качестве приманки», — сухо бросил в ответ Джастин.